Кстати, ведь это же Гагарин назвал ее голубой планетой, и название это с тех пор прочно вошло в наш лексикон. Во время космического полета я вспомнил слова Гагарина о том, как прекрасна Земля. Главная наша забота сейчас сделать все, чтобы сохранить земную красоту нашей голубой планеты, сделать жизнь людей лучше, избавить их от угрозы атомной катастрофы. Георгий Иланов, НРБ. Совсем недавно мы, космонавты из стран социалистического содружества, летавшие по программе «Интеркосмос», участвовали в научном симпозиуме в Москве, посвященном 20-й годовщине полета Гагарина. Один только этот факт — яркое доказательство того, что его полет продолжается, обретает новую высоту. А для нас, зарубежных участников симпозиума, Это был замечательный повод от всего сердца высказать слова благодарности стране Ленина. Для меня Гагарин останется человеком-легендой, живым примером, зовущим в будущее. На одной из встреч в нашей стране Юрий Алексеевич сказал, что недалеко время, когда дорогу в космос проложит и Болгарин. Я бесконечно горд, что эти пророческие слова первого космонавта Земли сбылись. Берталан Фаркаш, ВНР. Было мне тогда 12 лет, и учился я в начальной школе села Дьюлахаза на северо-востоке Венгрии. Крестьяне Дьюлахаза, люди очень земные, восприняли вести о полете Гагарина как нечто сверхъестественное. Многие отказывались даже верить, что человек способен взлететь так высоко над землей. Отвлекаясь от курьезов, все же полагаю, что Гагаринский Восток определил судьбу многих моих сверстников. Не только тех, кто стал летчиком или космонавтом. На любом избранном в жизни пути человека воодушевляет дерзкий полет Гагарина. Всем одинаково необходимы его пытливость и мужество, открытая улыбка и твердая воля. Фантуан. Социалистическая республика Вьетнам. Я был учеником шестого класса семилетней школы, когда разнеслась весть о полете Гагарина. Не очень хорошо представляя себе космос и все трудности, связанные с полетом, я, тем не менее, понял, как и многие мои сверстники, что перед нами пример действительно великого мужества и мастерства. Возможности человека раздвинулись бесконечно. Потом мне пришлось стать военным летчиком, защищать небо своей Родины в воздушных боях с американскими агрессорами. И в самые трудные минуты я говорил себе, Гагарин выдержал бы это, и становилось легче. Пришел день, и мы с Виктором Горбатко, космонавтом гагаринского набора, вышли на старт в том же месте, откуда стартовал Юрий Алексеевич. А перед этим мы по традиции посетили домик, где Гагарин провел ночь перед стартом. Я увидел, как там все просто. Железная кровать, тумбочка, табуретки, шахматная доска, книги. Эта простота говорила о том, что никто здесь не думал в те дни о себе, о своем месте в истории. А думали прежде всего о деле, о задании Родины, которое надо выполнить как можно лучше. Арнольд Томае Мендес, Республика Куба. 1961 год был нелегким, но прекрасным в истории Кубы. Победа на Плайо Херон, кампания по ликвидации неграмотности и приезд Юрия Гагарина — вот главное событие, которое я свято храню в памяти. Когда 12 апреля мир узнал о подвиге Юрия Гагарина, я только собирался на учебу в страну советов, где должен был освоить профессию летчика. Уже в тот момент полет Гагарина в космос дал мне уверенность, что, как бы ни сложилась моя судьба в дальнейшем, она неотделима от страны великого Ленина, от народа, навсегда ставшего для меня образцом. Мужество Гагарина, его уверенность в успехе полета, всепокоряющая улыбка были рядом со мной и в центре подготовки космонавтов, и во время совместного полета на борту орбитального комплекса. И каждый раз, попадая в звездный городок, я прихожу к бронзовому памятнику Юрию Гагарину, чтобы вновь услышать его напутствие вперед. Жук Дин Гураксия, Монголия. С детских лет я знал про настоящего, надежного, большого друга нашей страны. Имя этого друга — Советский Союз.